История одной дружбы Т. 2 января 2020 года Я размышляю над неопределенностью в названии «одной дружбы», то есть можно подумать, что речь идет о какой-то уникальной дружбе. Конечно, название рабочее, но мне кажется, что это важно. Я вовсе не считаю, что между мной и Бея случилась некая единственно возможная, наша дружба, которая могла развиваться только так и никак иначе. и не верю, что мы с ней могли быть лишь звездой и ботаном, победительницей и невидимкой, без вариантов. Более того, теперь я знаю, что мы никогда и не укладывались в рамки какой-то пары слов. Вчера, 1 января, когда мы проснулись в полдень затекшей спиной и шеей из-за этого дивана и позавтракали остатками суши и пицц, Бея на минуту включила телефон, зашла на страницу какого-то издания и объявила. «Хо, я уже не новость!» и разразилась смехом. «Ты правда не расстроена?» — спросила я. «Нет», — ответила она, откусывая кусочек сёмги. «Я так этого боялась, ночами не спала от страха, что закат уже не за горами. А теперь глянь, оно случилось, а я тут с тобой и по-прежнему жива». Я впервые увидела ее не такой, как обычно. Точнее, совсем новой. Беатрича больше не моя лучшая подруга, но она больше и не Рассетти. Даже я, сидя за этим столом из ДСП, И прихлебывая кошмарный кофе, который она упорно хотела приготовить, и который в итоге перекипел, ощущала себя другой. Легкой, как будто заново родилась, или просто выросла и примирилась с ограничениями, с пустотами. И вот в тот момент я осознала, что все прожитое нами до сих пор это лишь один из возможных вариантов дружбы. Такое вот условное наклонение, к тому же полная ошибок. Но мы могли бы попробовать другой вариант. Ведь мы теперь другие. Когда мы попрощались, Беатрича еще постояла на пороге, сонная, поддевая босой ногой сухой лист. И мне даже показалось, что она улыбается. Кто знает, что она будет делать теперь? Что до меня, то я сижу в своей старой комнате за столом, где я учила латыни греческий, напротив белого шкафа «Четыре сезона» для романтичных девочек. Мне приходит в голову, что, возможно, взросление, Это не сплошные потери, как я раньше думала, а наоборот, освобождение. Из гостиной доносятся голоса моих отца и сына. Они должны были играть в карты, сражаться в Скала-40, но вместо этого обсуждают новую китайскую соцсеть, которая так быстро распространяется. Валентина поет ей дифирамбы. Отец отвечает, что и это пройдет, как и все остальное, даже следа не оставит. А я тут стучу по клавишам компьютера, хотя мне уже больше нечего писать. И думаю, что в конечном счете единственная вещь, обладающая силой длиться, оставаться, это слова, которые что-то значат. Что нет другого способа сохранить жизнь. Я поднимаю взгляд и смотрю в окно на платан в центре двора. Он все тот же. Одинокий, пожилой. Я представляю, будто он подмигивает мне. «Ну вот, прошла через темную глубину, убедилась, что это просто чулан и смогла осуществить мечту», написала Роман. «Да, верно. Но вот как теперь поступить? Опубликовать его, чтобы все узнали обо мне и Беатриче, рискуя тем, что нашу историю начнут мусолить, осуждать, искажать, или сохранить в секрете и удовлетвориться этим? Жизнь действительно нужно рассказывать, чтобы она продолжалась?» Благодарю Микеле Росси и Ариану Курчи.